Он перестроил библиотеку собора и книгохранилища, в котором огромные, поставленные обрезом вперед тома, были прикованы к полкам крепкими цепями, чтобы их чего доброго не унесли. Здесь было собрано около тысячи манускриптов с чудесными яркими миниатюрами. Здесь было собрано все, что создало в течение пяти веков человеческая мысль в области философии, религии и ремесел, от первого перевода Евангелия на саксонский язык, начальные страницы которого были еще украшены руническими письменами и кончая новейшими латинскими словарями. Здесь были и небесная иерархия, и писания святого Иеронима, и труды святого Иоанна Златоуста, и двенадцати младших пророков. Королева восхищалась еще строящейся капитульной залой, И знаменитой картой мира, нарисованной Вичардом Белло, которую он создал не иначе, как по вдохновению свыше, ибо она, как говорили, обладала чудодейственной силой. Таким образом, Гэрифорд почти на целый месяц стал импровизированной столицей Англии. Мортимор был не менее счастлив, чем Орлитон, ибо он вернулся в свой замок Вигмор в нескольких милях отсюда и находился, так сказать, в своих владениях. А тем временем поиски короля продолжались. Некий Рис Эп-Оуэлл, уэльский рыцарь, сообщил, что Эдуард II укрылся в одном аббатстве на границе с графством Гляморган, куда бури было выброшено судно, на котором он надеялся достичь Ирландии. И тут же, преклонив колено перед Изабеллой, Иоанн Геннегау предложил захватить коварного супруга мадам Изабеллы в его уэльском логове.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 Казнь его была радостно встречена жителями Гэрифорда и расположившимся здесь войском. Все заметили, что во время казни королева и Роджер Мортимер держали за руки. За три дня до этого юному принцу Эдуарду исполнилось 15 лет. Наконец, 20 ноября была получена долгожданная весть.